Глава третья. Тайный посетитель. Ярославль. Ангелина. 9.00. Сегодня было чудесное утро и замечательная солнечная погодка. Правда, ночью Геля совсем мало спала. Ну ещё бы, выспишься тут. Вчера вечером после заселения в гостиницу она приняла душ, легла в кровать, но потом какой-то черт понес ее в гостиничный ресторан. Сидела в полупустом зале у барной стойки и, слушая живую музыку, пила красное вино. На ней было темно синее облегающее платье, которое она прихватила с собой на всякий случай. Волосы струились по обнаженным плечам. Настроение было романтическим, как, впрочем, и сама обстановка. Вдруг рядом раздался, да более знакомый низкий голос, от которого по телу волной разлилось тепло. Он произнес всего пару слов. Виски со льдом. Но и этого геля было достаточно, чтобы растаять, как сахарная вата во рту. Кирилл Олегович был неотразим. Рубашка, черные брюки. На запястье поблескивали дорогие часы. Вид, как всегда, сосредоточенный. Это кибубновый король. Красив, успешен и неприступен. Он не сразу обратил внимание на гелю, хотя она и сидела с ним бок о бок. А когда повернул к ней голову, удивленно вытянул лицо. Я тебя не узнал. Проведя рукой по черной щетине, он чиркнул по ней оценивающим взглядом и явно остался доволен. Тоже решила скоротать вечер за бокалом. Было скучно сидеть в номере, вот и решила спуститься. С улыбкой заговорила с ним геля. Они чокнулись, затем разговорились о работе, и во время этой беседы. Взгляд Кирилла Олеговича часто приковывался к глубокому вырезу геленого платья. Потом он внезапно пригласил ее на медленный танец и так прижимал к себе, как будто геля была его возлюбленной. А как от него пахло! м, -м, -м божественно! А как он вел ее в танце! С какой страстью смотрел в глаза! После этого жаркого танца ресторан закрылся. А Геля с Кириллом отправились в номера. Точнее, в номер. Жаль, правда, что все это было лишь в ее мечтах. Ну, согласитесь, обидно же не выспаться только из-за того, что всю ночь пролежала в кровати, пялись в потолок и представляя себя с боссом, и как дурочка улыбалась. Надеюсь, ему там не икалось. Умываясь, подумала Геля и, вздрогнув от громкого стука в дверь, быстренько надела очки и закуталась в отельный халат. «Доброе утро, Кирилл Олегович!» Открыв дверь, зазаикалась она. «Доброе!» — бросил он, надевая пиджак. «Такси тебе уже вызвали, так что поторопись. И давай, не подкачай там!» Сердито посмотрел своими глазами маслинами и решительно зашагал по коридору. Час спустя. Стоя на речном вокзале и прижимая к груди папку с документами, Геля смотрела на широкую Волгу глазами ребенка. Она безумно любила природу, несмотря на то, что у природы к ней никогда не было взаимной любви. Геля с детства не считала себя красавицей. Мышиный цвет волос, худощавое телосложение. На лице постоянно вылезала какая-то сыпь, которую она привыкла прятать под густой челкой, И вдобавок ко всему этому ей приходилось носить дурацкие очки. Она все мечтала. Вот когда разбогатею, то сразу начну ходить в фитнес-центр и к косметологу на всякие процедуры для лица. А еще обязательно сделаю лазерную коррекцию зрения. Но разбогатеть пока что никак не получалось. А вот если проявить себя сегодня как ответственный помощник горячего, то, глядишь до места под солнцем, будет рукой подать. И зарплата будет ого-го какая! «Красота!» — с улыбкой втянула носом холодный осенний воздух и, медленно выдохнув, отправилась в ресторан. Он, кстати, располагался прямо над водой и выглядел очень добротно. Несколько летних веранд, детский дворик, и внутри все по высшему разряду. Белые скатерти, колонны, уходящие в потолок, панорамные окна с обалденным видом на реку. Фоном играла приятная мелодия саксофона. «Добрый день!» — обратилась к ней доброжелательная девушка-хостес. «Могу вас проводить за столик?» «Спасибо, не нужно!» — Геля выпрямила плечи и гордо заявила. «Я помощница Кирилла Олеговича. Приехала вычислить тайного посетителя и проконтролировать, чтобы его хорошо обслужили». Девушка резко изменилась в лице и, удивленно выгнув бровь, обвела взглядом Гелю. «Интересно, каким то образом вы поможете нам его вычислить?» — хмыкнула она. «У нас с 12 до 16 часов здесь полная посадка. Все слетаются сюда на бизнес-ланч, и среди такого количества народа вы навряд ли сможете определить, кто является незваным гостем. В таком случае сегодня каждого посетителя придется обслуживать так, как будто это именно он, тот самый ревизор. Командным голосом произнесла Геля и сама от себя обалдела. «Вот что значит желание проявить себя!» Вздернув подбородок, также строго добавила. «Если подведете Кирилла Олеговича, то полетит не только моя голова, но и всех работников этого ресторана, понятно?» «Понятно», — недовольно ответила девушка и проводила Гелю за стойку администратора. До обеда посетителей можно было пересчитать по пальцам, а ближе к 12 зал начал стремительно наполняться людьми. А на миллионном YouTube-канале тайного посетителя уже началась прямая трансляция. Значит, он точно в зале. Или она. Для того, чтобы еще больше запутать тех, кто хочет вычислить тайного посетителя, эту программу ведут парень с девушкой по очереди и никогда не показывают своего лица. Только голос за кадром и письменные комментарии, поэтому никогда не знаешь, на кого думать. «Может, вон та девушка в красной блузке?» присмотрелась к подозрительной гости Геля, а в это время на канале появился первый комментарий. «Друзья, всем привет! Сегодня я обедаю в ярославском ресторане «Бухта», расположенном на реке Волга. Что могу сказать? Место неплохое». Цены в пределах разумного. Сейчас я сделаю заказ, и чуть позже снова выйду в эфир, чтобы поделиться с вами остальными впечатлениями. Далеко не разбегайтесь. Вот же блин! Вслух ругнулась Геля и, быстро кусая губу, нахмурилась. Значит, он не будет показывать в прямом эфире, что заказывает, чтобы мы не вычислили его по чеку. Угу. Тогда мне не отследить его по заказам. «Капец!» «Ну что, уже вывела своего засланного казачка?» Посмеивались над ней официантки. «Смотри, смотри!» — пихнула в бок администратор. «Вон тот мужик в синей рубашке что-то пишет в мобилке. Может, он?» — подстегнула она. Гели тут, мягко сказать, относились несерьезно, Но она была готова порваться на несколько маленьких ангелин, чтобы доказать всем, «На что способна ради работы в холдинге горячего?» «Что заказала девушка в красной блузке за столиком у окна?» Остановив официанта, спросила она. «Жульен и суп с морепродуктами. Ты посмотрел, что она писала в телефоне?» «Нет, экран было не видно». «Ладно», — сжав губы, вздохнула Геля и похлопала его по плечу. «Будь очень внимателен». Гель. Обратилась к ней официантка Марина. «А ты давно работаешь с Горячевым?» «Несколько дней». «Ого!» Девушка завистливо хмыкнула. «И уже его личный помощник?» «Не дурно, не дурно». «А ты случайно не в курсе, как можно попасть к нему на работу в офис?» «Когда я отправляла резюме, мне предложили только сюда. Вот теперь жду, может освободиться где-нибудь местечко более цивильное». Нежелательно бы в Москве. Он ведь владелец крупной торговой сети как-никак. «Я тебе ничем не могу помочь, так как сама еще на испытательном сроке», с сожалением ответила Геля. «Если сегодня не вычислю тайного посетителя, то, скорее всего, этот испытательный срок будет для меня окончен». «Ясно, ясно», о чём-то задумавшись покачала головой девушка и отправилась в сторону кухни. На канале несколько минут не было никаких новостей, а в зале каждый второй казался Геле подозрительным. «Да они ж почти все сидят в своих телефонах», сердилась, наблюдая за людьми. Вдруг она заметила, как молодой парень, сидевший за дальним столиком в гордом одиночестве, обвел зал камерой мобильника, затем с нескольких ракурсов сфотографировал свои тарелки. Геля метнулась к официанту. псс, отвела его в сторону и заговорщицки зашептала. «Видишь того парня в синей рубашке? Пройди мимо его столика и посмотри, что он делает в своем мобильнике. Быстро-быстро!» — поторопила она, пихнув его в спину. «Гель!» — подлетела к ней Марина и, запыхавшись, затараторила: «Все! Вычислила! Это блондинка за столиком у окна!» Как ты поняла? резко оживилась Геля. И, вытянув шею, отыскала взглядом подозреваемую. Я только что ее обслуживала, и увидела, что она постила куда-то фотографии с едой. А еще у нее на коленях лежит какой-то приборчик, наклонившись к уху, шепнула она. Значит, это точно она, решительно заявила Геля. Это либо измеритель температуры еды, либо штуковина определяющая чистоту в унитазах. Подозвав к себе официантов и администратора, Геля объявила боевую готовность. «Внимание! Тайный посетитель вычислен, и теперь наша задача — сделать так, чтобы он был в полном восторге от еды и вашего обслуживания. Екатерина!» — обратилась она к уборщице. «Проверьте чистоту в уборной». «Марина, ты продолжаешь обслуживать ее столик на высшем уровне». «Ребят, все ведем себя вежливо, тактично. Заказы отдаем быстро, поняли? А я пойду на кухню к поварам и попрошу сделать ей пирожное от заведения». Работа закипела. Несмотря на полную посадку и увеличенную длительность ожидания, блондинки подавались блюда быстрее всех остальных, Грязные тарелки стремительно исчезали с ее стола, и вся еда была правильной температуры. «Девушка, вы здесь, администратор!» выкрикнул Геле молодой парень, на которого она изначально подумала. «Я больше сорока минут жду суп!» «Сейчас к вам подойдут!» Не особо вежливо ответила она и поспешила на кухню, чтобы узнать, готов ли подарочный десерт для блондинки. «А можно мне заменить суп?» Спустя пару минут снова пристал к ней тот назойливый парень. «Он холодный! Есть невозможно!» «Сейчас вам принесут другой суп!» Сквозь зубы прошипела Геля, следя взглядом за Мариной, которая принесла тайному посетителю комплимент от шефа. По лицу девушки было ясно, она приятно удивлена. С удовольствием съела десерт и, положив в расчетницу чаевые, довольная покинула ресторан. «Фух!» — выдохнула Геля, приобняв Марину. «Молодец! Отлично справилась! Теперь осталось дождаться положительных отзывов о ресторане, и у вас здесь круглосуточно будет полная посадка!» «Девушка!» — раздался за спиной раздраженный крик. «Раз вы стоите свободная, то, может, принесете мне наконец-то салат? Сколько можно ждать?» Геля, глядя на Марину, закатила глаза. «Он без конца возмущается!» «Раз возмущается, то пусть еще пять минут сидит без своего салата!» — проворчала Марина и с милой улыбочкой обернулась. «Сейчас я узнаю по готовности. Подождите, пожалуйста, пару минут, хорошо?» «Спасибо, не надо!» Встав со стула, гаркнул он. Затем бросил на стол деньги... И так посмотрел на Гелю, что по ее телу пробежал ток. После ухода блондинки не прошло и пяти минут, как на YouTube канале продолжилась трансляция. «Ну что, друзья?» Неожиданно раздался за кадром мужской голос, и на экране появился фасад ресторана, где хорошо была видна вывеска. «Мой обед в этом ужасном месте окончен. Спросите, почему ужасном? Сейчас все сами увидите» и на экране началась трансляция всего происходившего в ресторане за последний час, заснятая на скрытую камеру. «Девушка, вы здесь администратор?» раздался за кадром голос, а на видео в этот момент было четко видно Гелина, недовольное лицо. И то, как она рявкнула «сейчас к вам подойдут», тоже было очень хорошо слышно. «Мне конец», — не шевеля губами вымолвила она, и обернулась на столик, за которым сидела блондинка. «Мы ее целый час тут вылизывали. Десерт за счет ресторана. А она оказалась простой посетительницей». Уронив голову в ладони, зажмурила глаза и простонала. «Блин, как я могла так облажаться, а?» «Да ладно, не расстраивайся, с кем не бывает», — сказала Марина и Гелине на шутку показалось, что в ее голосе прозвучали победные нотки. Убрав с лица ладони, она впилась в нее подозрительным взглядом. «А может, ты специально указала на ту блондинку, чтобы меня подставить? Ведь я изначально была права. Я сразу подумала на того парня, но ты меня сбила с толку». Девушка хитро улыбнулась и, закинув на плечо выбеленный хвост, подмигнула. «Меньше нужно вестись на всякие провокации, Геля», — выделила она ее имя. «А не то работы в холдинге горячего тебе не видать, как собственных ушей». «А вот, кстати, и он», — внезапно сказала она. Обернувшись, Геля испуганными глазищами вытаращилась на Кирилла Олеговича и по его полыхающему взгляду поняла, он уже посмотрел эфир. «Кирилл Олегович, здравствуйте!» — залебезила перед ним Марина. «Я ведь с самого начала сказала вашей помощнице, что тайный посетитель — это молодой человек, который сидел за тем столиком!» — кивнула она в зал. «Его несложно было вычислить, но Геля прицепилась к блондинке, и мы по ее распоряжению бросили на нее все силы!» От такого наглого вранья у Геля отвисла челюсть. «Она вас обманывает!» «Я...» «С этой минуты вы не работаете в моей компании», пристально глядя на нее, перебил Кирилл. «Одевайтесь, мы уезжаем в Москву». И, развернувшись, направился к выходу. «Кирилл Олегович», — побежала за ним Марина, «а у вас в московском офисе случайно нет свободных вакансий?»